Глава сорок вторая. «Зачем?» — опешил стоявший напротив меня мужчина. Чтобы посмотреть ему в глаза, я привычно запрокинула голову. «Вы мой работодатель и будете платить мне жалование, поэтому для начала профилактический осмотр». «Но я совершенно здоров», — развел он руками. «Тогда мне нужно искать новое место работы, раз вы прекрасно себя чувствуете», — задумчиво протянула я а сама думала, зачем мне это надо. Неужели так сильно хочется к нему прикоснуться? По всей видимости, именно этого мне и хочется. «Хорошо», — сдался Гер после секунды размышлений. «Раз в неделю осмотр», — обозначила, на что Геракл согласно кивнул. «Следуйте за мной. Я уже поговорила с помощником уважаемого автолика, и мне выделили небольшое помещение для лечебных целей». Говорила я быстро, но было заметно, что Алкей Геракл все прекрасно понял. Он шел позади меня, и я даже спиной чувствовала его глубокую задумчивость. «Откуда у вас это платье?» — вдруг спросил он, когда мы входили в мужскую половину дома и свернули направо по коридору. «Проходите». Отодвинув полок, прикрывавший вход в помещение, ответила. «Хозяин дома, уважаемый автолик, с которым я пока еще не знакома, сегодня рано утром прислал ко мне девушку-рабыню. Она отвела меня на склад с тканями. Там я выбрала то, что мне больше всего понравилось. Мастерицам понадобилось всего полчаса, чтобы создать эту простую, но такую красивую тунику. «Да, очень красивая», — сказал он, почему-то глядя на меня, а не на платье. Щеки тут же заолели, и смутное томление легко щекотнуло с живота. спасибо», — нашлась я, беря себя в руки. «Прошу, прилягте на стол». Все необходимое уже было готово. Алкей Геракл удивленно поднял темные брови. Во сколько вы встали, чтобы все это приготовить? Очень-очень рано, улыбнулась я. Знаете, получив свободу, на меня снизошло какое-то нетерпение. В четыре утра сон сам собой пропал, и жажда деятельности вскружила голову. Промаявшись, все же вышла и позвала на помощь людей. Вот он, результат, повела я рукой вокруг себя. «Здесь был какой-то склад, но все перенесли в другое место, и теперь я могу осмотреть всех, кто нуждается в моей помощи». Я была счастлива, свободна и счастлива. Геракл, скептически осмотрев мою кушетку, все же взобрался на нее и вытянулся стронкой. Превосходный образец мужской силы и мощи. А главное, что и содержание у него тоже не подкачало. Зачем-то же он помог Афининам, и мне в том числе. Что особенно льстило моему женскому самолюбию. Такой мужчина и ради меня так растарался. Ух. Во сколько вам обошлась моя свобода? Спросила я, тщательно намыливая серые жижие руки и смывая все в тазу с чистой водой. Пустяки! безразлично ответил Гер. Нет, все же, я все отработаю, покачала головой, не согласная с его отношением. Не люблю быть должной. Вот как. Он повернул голову в мою сторону и вдруг непонятно чему улыбнулся. Ух уж это его белозубая улыбка. Мурашки пробежали по позвоночнику, сверху вниз и обратно. Вот как я буду его обследовать? Точно что-нибудь не то пощупаю. Тихо прыснула и получила еще один настороженный взгляд. Так недолго прослыт чокнутый. Надо успокоиться. «Прикройте веки». Вытерев руки насухо, подошла к нему. «Расслабьтесь». «Я просто просканирую ваш организм своим даром. Если найду какие-то отклонения, тут же поправлю». «Хорошо», — спокойно кивнул он, закрывая глаза. Итак, положив правую ладонь на его высокий лоб, левую на грудную клетку сосредоточилась, усмирила дыхание и провалилась в тело мужчины. «Замечательно!» — Вынырнула я в реальность и убрала руки, спрятав их за спину. «Вы здоровы?» настолько что даже я завидую сколько вам лет «Аглая», — посмотрел он на меня принимая сидячее положение то как он произнес мое имя заставило на мгновение замереть сердце в груди мне столько веков что страшно думать о таком я ведь рожден земной женщиной, но при этом зачат богом небо грома и молний и чтобы получить бессмертие совершил двенадцать подвигов затем долго жил на олимпе. «Воевал в других мирах, но не забывал следить за делами, творящимися в Греции и в странах ее окружающих. Я ведь Эллен, и судьба моего народа для меня не пустой звук». Он впервые говорил так много и подробно. Интересно, с чем это связано? «Понятно», — кивнула я, «на самом деле все поняв. Хороший он человек, не гнилой». «И вы решили спуститься сюда, к нам, смертным, чтобы помочь грекам отстоять свою независимость?» — кивнула я. «Да». Герф встал на пол и с удовольствием потянулся. Литые мускулы напряглись, взгляд невольно скользнул от широких плеч вниз, пробежался по широкой груди и дальше к накачанным бедрам. «Жаль, что я не стала осматривать его тело снаружи. Мое упущение. В следующий раз буду умнее». И почему от этих мыслей совсем не стыдно, разве что совсем чуток? Ну вот что за мысли, Аглая? Дала себе мысленную затрещину, стараясь унять разбушевавшиеся гормоны. Вы можете идти по своим делам. Вздохнула я, отступая в сторону и переплетая пальцы в замок перед собой. Это помогло немного унять дрожь. А что касается отработки, потраченных на твою свободу денег, как он так быстро оказался практически вплотную ко мне? «Неужели ты думаешь, что я возьму хоть один обол у женщины, какой бы независимой она ни была? Ты хочешь оскорбить меня? Думаешь, у вчерашнего полубога не хватает средств к существованию?» Все эти вопросы поставили меня в тупик. Я ведь и не думала над вопросом в таком ключе. Вот что значит видение ситуации с другой точки зрения. Но попыталась привести контраргумент. Он прижал свой палец к моим губам, и мне стоило невероятных усилий, чтобы не шагнуть к нему еще ближе. «Это подарок. И больше мы этого вопроса не касаемся. Договорились, Аглая из другого мира?» «Что?» — задохнулась я. Сердце оборвалось от ужаса. Мысли о сексуальности Геракла мгновенно испарились, а липкий, холодящий нутро страх сковал мое тело крепче цепей. «Я никому не скажу». Так же тихо добавил он, наклоняясь к самому моему уху. «Это только твоя тайна, Глая. Догадаться о твоём иномирном происхождении было просто. Я ведь там бывал. Возможно, и в твоём мире тоже». Почему-то я ему поверила. «И в этом мире нет инквизиции», — использовал он необычное для местных слово. «Здесь сверхъестественные силы в почести». «Твой Дора — это магия в чистом виде». «А много где есть Древняя Греция?» — отмирая спросила я. Капельки пота, выступившие на лбу, быстро отёрла тыльной стороной ладони. «Этот мир единственный, где Эллины еще под угрозой. Все остальные справились с этим этапом вполне благополучно». «А в других мирах много Гераклов?» «Я один такой». Люди разных реальностей описывают богов по-разному, везде субъективно. На Земле, в человеческой истории, есть мифы о вас и ваших подвигах. Они везде есть и не всегда похожи друг на друга. Я стояла в шоке, переваривая только что полученную информацию. Вот Тирас, сколько лет этому человеку, даже, возможно, не человеку, а существу, он видит меня насквозь. Когда люди перестают верить в богов, они уходят, — вдруг сказал он грустно, — в другие миры. «А вам ни разу не хотелось прожить только одну жизнь и умереть навсегда?» — вырвалось у меня. «А зачем?» — усмехнулся он. «Если когда-нибудь я полюблю смертную женщину, то точно найду способ подарить ей бессмертие». «Вот только нужно ли будет это бессмертие ей?» Пробормотала я, отступая к окну, выходящему во внутренний дворик. «Почему нет?» — какой чуткий слух у Алкея. «Я бы не хотела жить вечно. Возможно, лет двести, чтобы воплотить свои задумки, а потом со спокойной душой отправиться на перерождение». «Для чего?» Настойчивости в его голосе было с избытком. «Зачем ему так нужен мой ответ?» чтобы снова испытать все те прекрасные чувства заново, с нуля. Радость первых шагов, улыбку мамы и папы, ощутить сладость первой любви и счастье держать своего ребенка на руках. Поэтому бессмертие мне не нужно, даже даром. «Вот оно как», — задумчиво прошептал он. Спиной почувствовала, что он снова подошел ко мне. И так захотелось прислониться к этому сильному мужчине, кто бы знал. Теплые ладони легли мне на плечи и в макушку мягко прошептали. «Я подумаю над твоими словами, Аглая. Увидимся вечером, и спасибо за осмотр». Не успела ему ничего ответить. Он ушел, оставив после себя запах солнца и лазурного моря. «Госпожа Геотрос Аглая!» Полог в комнату снова распахнулся, и внутрь вошел слуга-помощник хозяина дома. «Вас желает видеть господин Автолик!» «А уж как я хочу познакомиться со столь радушным хозяином!» Воскликнула нетерпеливо. «Види скорее!» Автолик ждал меня в перестиле, сидя на той же лавочке, на которой совсем недавно беседовали мы с Гером. «Приветствую вас, уважаемый Автолик!» — поклонилась я по-японски. «Благодарю за прекрасное платье и за столь радушное гостеприимство!» «Доброго утра, прекрасная госпожа Геатроса Глая!» — кивнул он, подслеповато прищурившись. Глаза его были блеклые, водянистые. «Простите», — остановила я поток его слов. «А как вы меня видите?» Старик сбился на мгновение, даже удивленно приподнял брови. «Вот уж не думал, что доживу до того момента, когда красивая женщина будет спрашивать меня, вижу ли я ее.